Глава тринадцатая. дикан действовал аккуратней этого противного алиуса. Голову окутала лёгкая прохлада, будто ветер подул. Пальцы его касались висков, глаза закрылись сами собой. Теперь я пыталась вообще ни о чём не думать. Представляла перед собой чистый лист бумаги, а вдруг поможет. Хм, интересное явление. Спустя некоторое время Нейт Шерриан отстранился и потёр подбородок, глядя на меня. «Кажется, мы имеем дело с инстинктивной защитой». «Что это значит?» — спросила я, моргнув. Он сложил руки на груди и присел на стол, загородив возмущённому Алиусу обзор. У магии, если так можно выразиться, тоже есть инстинкты. Самое главное — это защита своего носителя. Иногда разум новоявленных менталистов, чаще всего детей, стремится защитить сам себя. Мозг замыкает воспоминания и противится вмешательству. Это невозможно контролировать. А вот грубо ломать защиту нельзя, в противном случае маг может тронуться умом. Только постепенное развитие дара поможет снять все блоки. Вот хоть кто-то умеет объяснять доходчиво, не даром лекции читает. Так, может, именно из-за этих блоков у меня провалы в памяти? Но как же вовремя? По крайней мере, сейчас они не смогут понять, что я попаданка. Хотя Нейт Шерриан на садисты не похожие и всё же. Эта девчонка что-то скрывает, попомнить моё слово. Алёс погрозил пальцем, привстав на ноги. Почему я сразу так ему не понравилось Я что, похожа на мафиози? И что вы предлагаете? Нетерпеливо спросил коллегу декан. Мне правда интересно ваше мнение. С удовольствием выслушаю. Кажется, Шерриан над ним насмехается. а Люс это тоже понимает, и злиться ещё больше. Запечатать и всё, и мальчишку тоже, чтобы проблем не создавали. Я прокашлялась и, выпрямив спину, оглядела их обоих. Понятно, почему простые люди магов, мягко говоря, недолюбливают. Те слишком много себе позволяют. Вежливость вежливостью, но надо показать, что угрожать мне или Лику и вытирать она с ноги нельзя. Если бы Уголёк слышал мои мысли, то усмехнулся бы в своей привычной манере. Но кот сбежал, предоставив самую разруливать проблемы. «Я, конечно, всё понимаю, но попрошу больше не использовать внушение и прочие манипуляции с разумом против моей воли. Могу поклясться, что никому не причиняла и не собираюсь причинять зла, как Элик. Если у меня открылся такой дар, я планирую использовать его не ради корысти. Нейчериан, вы ещё говорили про целительство». Я задержала взгляд на декане менталисте Он слушал внимательно и казался слегка удивлённым. «Это что, все в енотах такие наглые?» Округлил глаза Алиус. Он всё никак не унимался, прилип, как банный лист, коршуном выглядывал из-за своего стола, боясь, что возможность поиздеваться над слабым может уплыть из рук. «И не трогать Лика», — продолжила я серьёзно. «Он просто мальчик-ребёнок, который мечтает стать настоящим магом. Он смышлённый и трудолюбивый и может принести пользу». Я говорила искренне, веря в каждое своё слово. Но не могут же они быть совсем бессердечными. В конце речи я задержала взгляд на Анаэтишериани, спрашивая поддержки. Но он молчал. «Сейчас расплачусь», — передразнил меня Алиус. «Сколько вас было вот таких наивных глупцов? Дар — это приоритет высокородных. Ему обучаются в семье с детства». Но если так сложилась судьба, Я пожала плечами. «Каждый достоин шанса, не так ли?» Вредный маг фыркнул и махнул рукой. «Не могу слушать этот вздор. А вы, Шерриан, как-то слишком спокойно ко всему относитесь». «И вообще уселись на папку с отчётом», — добавил шёпотом. Мой взгляд метался от одного мужчины к другому. Я мысленно сложила ладони и начала умолять. «Давайте, миленький декан, не подведите. Я же вижу, что вы адекватный человек». Вот только выглядите себе на уме, ну и что уже?» Наконец он вздохнул, потёр указательным пальцем переносицу и медленно заговорил. «Целительский и ментальный дар, особенно их сочетания, встречаются реже остальных. Обученные специалисты на вес золота». Эти слова заставили приободриться, гордо развернуть плечи и бросить победный взгляд на Алиуса. «Ну что, съел?» «Не подозревал, что вы так щепетильны». «Удивляете, коллега?» Не сдержал тот колкости. «Я кое-что с мыслью в целительстве, Нейт Шерриан. Вот это могла сказать уже вполне уверенно. Мне показалось, менталист это почувствовал. И собираюсь работать. В столице найдутся детские госпитали, где меня примут. И обучаться тоже готово, как и мальчик, что со мной пришёл». «Так, так, так, подождите». Прервал декан и потёр виски, будто от меня у него заболела голова. «Вы слишком торопливы. Какой мальчик, какие дети, какой госпиталь? Вы что, пытаетесь применить ко мне внушение?» Янтарные глаза сощурились, а плечи напряглись, и я невольно подалась назад. «Нет, что вы, оно самой я не специально, правда?» Алиус продолжил кудахтать. «Само, ну конечно. Все вы, женщины, слишком наглые и беспардонные. И та опять кричит, работать не даёт спокойно. Мак бросил неодобрительный взгляд в сторону окна. На улице женский голос кого-то строго отчитывал. В ответ неслась невнятная бубнёшка. «Наверное, у и Блайн снова украли конспекты лекций», — усмехнулся Нейчериан. «О, боги, когда эта сумасшедшая женщина уедет в свою глухомань! Академия вздохнёт с облегчением!» «Дорогой на Италиюс, а коллега говорят как о покойниках, либо хорошо, либо ничего», — бросил через плечо дикану, усмехнувшись краем рта. Потом снова повернулся ко мне, внимательно изучил взглядом лицо, думая о чём-то своём. «Хотела бы я знать, что у него в голове». «Что вы будете со мной делать?» — спросила, не выдержав такого напряжения. «Отпустить на все четыре стороны мы вас не можем, это недопустимо». Заблокировать ваши способности было бы кощунством. На этих словах Алиус поперхнулся, но Шерриан продолжил невозмутимо. «Поэтому, уважаемая...» — нахмурился, вспоминая моё имя. «Аннис. Будете следовать моим инструкциям. Я буду только рада, если мне расскажут и покажут, что надо делать». Я закинула ногу на ногу, приняв деловой вид. Нейт Шерриан откашлялся в кулак. «У вас необычный случай». Ваши способности вызывают вопросы, но постепенно мы во всём разберёмся. Главное, чтобы сейчас вы не причинили вреда ни себе, ни окружающим. «А может, сразу к королевским дознавателям?» — сощурился Алиус. Менталист лениво усмехнулся. «Ну какие дознаватели, коллега? Вы посмотрите на эту девчонку повнимательней. Она же сама себя боится». «Девчонку? Ну-ну, давненько меня так не называли». Вообще, это звучит так, словно у декана есть на меня свои загадочные планы. Во всём разберёмся. Спасибо, что не в пыточную, хотя скользкий Алиус об этом мечтает. мне кажется, или у него какие-то комплексы? Моральные травмы? Или социальное расслоение в этом мире настолько сильно, что маги гнобят бедных людей с неблагородным происхождением только из-за того, что им достался дар? Снобы, больше нечего сказать. Сначала придётся принять кое-какие меры ограничения, которые будут постепенно слабеть по мере вашего овладения магией. Точность и контроль — это наш девиз. Под раздражённым взглядом Алиуса Нейт Шерин выдернул из чернильницы перо и начал крутить его в пальцах. Учебная группа на моём факультете уже давно набрана, и новых не будет в ближайший год. Но у нас проводятся лекции для слушателей два раза в неделю. Их посещают маги из дальних провинций, которые желают повысить свою квалификацию. Касаемо целительства, я побеседую с деканом их факультета. Возможно, он подскажет выход. Также можно договориться с кем-то из преподавателей об индивидуальных занятиях. Но такие услуги стоят недёшево. «А сколько стоят лекции для вольнослушателей?» — осторожно поинтересовалась я. Надеюсь, успею хоть что-то заработать, и не придётся продавать последние подштанники. Они бесплатны. Я почувствовала, как с души падает камень, а губы растягиваются в улыбке. Но вам придётся посетить их все. Магия не терпит небрежности. Я согласно кивнула и задала волнующий вопрос. «Скажите, а что будет с ликерисом?» «Печётесь о нём, как мамочка», — буркнула Алиус. «Он сирота. Я сам поговорю с мальчиком, а потом вы с ним встретитесь», — пообещал менталист. «Если у него есть другие родственники, то понадобится их согласие на то, чтобы устроить вашего друга в магическую школу для сирот. Обычно маги учатся в семьях, но не всем так повезло. Наше королевство заботится о нуждающихся». Мне захотелось сказать, что Нейт Шерриан с высоты своего положения не может видеть нужд и забот простых людей. Он живёт совсем в другом мире. Разве пришло бы ему в голову задуматься, как вынуждены выкручиваться матери в деревнях, которым надо работать? Или посмотреть, как выхаживают детей в бедных провинциальных госпиталях? Ну хотя бы появился шанс, что Лику дадут развивать свою магию. Надеюсь, Алиус не успел его слишком запугать или обидеть. «Могу я присесть?» — спросил декан Багрового от возмущения коллегу. Тот спорить не стал. Нервно поднялся и, схватив какие-то бумаги, направился к выходу. Шерриан плюхнулся в его кресло и закинул ногу на ногу. Едва за Алиусом захлопнулась дверь, я выдохнула. В своё время моему коллеге пришлось решать много проблем, которые доставляли маги с едва открывшимся даром. «Из-за этого у него испортился характер», — пояснил менталист. «Ему только дай кого-то запечатать или упечь в темницу». «Наверное, Нейту на Алиусу можно только посочувствовать. Потому что счастливый и довольный жизнью человек не будет кидаться на каждого прямо с порога. Но меня вы можете не бояться и говорить открыто». Декан улыбнулся, самый обворожительный из всех улыбок, от которой любая молоденькая девушка могла бы потерять голову. Но мне, слава богу, уже не восемнадцать, хотя Нейт Шерриан об этом и не знает. Он беззастенчиво достал из стола Алиуса припрятанную вазу с мармеладом и, подмигнув, спросил. Будете? Ох, Алиус, оказывается, тут ещё сладкоежка. Наверное, стресс заедает. Что именно вы хотите услышать? Наверняка он ожидал, что я начну лепетать и смущаться, поэтому мой прохладный прагматичный тон его удивил, и улыбка сошла с лица. Всё, с самого начала. Когда и при каких обстоятельствах проявился дар? Как вы пытались его применять? Что из этого вышло? Были ли у вас в роду маги, целители? «Дело в том, что я мало что помню из своего прошлого», — начала подбирая слова. «Кажется, память стала подводить меня после того, как я упала и ударилась головой. Но хорошо помню, что некоторое время помогала одному старому лекарю. Он учил меня разбираться в болезнях и их лечении». «Избирательная забывчивость?» «Какой интересный феномен!» Нейчерриан наморщил лоб, а мне послышалась ирония в его словах. но вы продолжайте, продолжайте. Самое яркое воспоминание — это когда я увидела тонущего мальчика, того самого Лика. У меня получилось вернуть его к жизни, но не магией, а с помощью самых простых лекарских приёмов. Те страшные мгновения встали перед глазами, вернув в прошлое. И я рассказала, как деревенские жители вызвали из города следователя, а тот, увидев во мне зачатки дара, наложил печать и отправил в столицу. Мой ментальный дар проявился, когда я пыталась успокоить плачущего ребёнка. Это было очень странное ощущение, будто в груди зарождается тепло, а потом начинает течь по всему телу. Я поведала о нескольких случаях, когда у меня получилось применить дар, не забывая добавлять, что вреда я никому не причиняла. Менталист внимательно слушал, время от времени кивая. Надеюсь, он мне верил. Ещё я встретила говорящего кота. Нейд Шерин вмиг перестал казаться невозмутимым, а его глаза, кажется, даже вспыхнули. «Ката, и где он?» Я растерялась, не зная, стоит ли выкладывать всю правду про уголька, но хвостатый не давал мне никаких инструкций на такой случай, так что пусть пеняет на себя. Рассудив, что врать слишком много вредно, я призналась, что встретила фамильяра, с которым могу общаться мысленно, и рассказала о своей работе в госпитале Благой алора о том, как уголёк помогал мне контролировать дар. «А где он сейчас, я не знаю», — пожала плечами. «Он любит гулять сам по себе и воровать сосиски». Нейчерриан усмехнулся. «Я не прочь посмотреть на этого кота. Ведь вы, наверное, знаете, что молодым магам фамильяры просто необходимы». «Да, и он вроде бы согласен мне помогать». Но я не могу себе позволить заниматься только учёбой, мне нужно подыскать работу, чтобы на что-то жить в столице. Я разбираюсь в лечении детей и без магии». «Хорошо». Он хлопнул ладонями по столу, уронив какую-то статуэтку. «Бедный алеус теперь ещё сильнее возненавидит и меня, и своего коллегу. Вам надо будет написать одну расписку. Надеюсь, не кровью?» Поинтересовалась я осторожно. «А то, кто их, этих магов, знает?» «Слезами», — дикан усмехнулся. «Ладно, шучу». «Вот же юморист, а я почти поверила. И ещё, я не умею писать», — призналась с сожалением, покачав головой. «Тогда я напишу за вас, а вы просто поставите подпись. И грамоте надо обучиться, как вы собираетесь учебники читать. У вас в деревне что, не было школ? Я не знаю, но букву учить уже начала». «Да, это не моя вина, но всё равно стыдно». как двоечница у доски ей-богу. Давно я и не чувствовала себя так неловко. Одно дело — предстать неграмотной девицей перед провинциальным следователем, а другое — перед настоящими академиками. Не хочется, чтобы на меня смотрели, как на человека второго сорта, которому по досадной случайности достался магический дар. Ясно, Анис из енотов. Скажу сразу, будет очень тяжело. Хорошими магами становятся далеко не все. А вам надо начинать с азов. Ну, уважаемый Инейт, вы меня плохо знаете. Я ведь медицинский университет закончила так, что зубрить мне не впервой. Сейчас следуйте за мной. Декан поднялся. По правде говоря, работа с вами море, но моя сегодняшняя лекция всё равно безнадёжно сорвана. А я вот даже не знаю, испытывать угрызения совести или радоваться. Сегодня я впервые увидела магический портал. Даже отпрянула, когда за одной из распахнувшихся дверей увидела слабое голубое мерцание. Будто кто-то натянул переливающуюся плёнку. «Всем страшно с непривычки», — произнёс Нейт Шерриан, стоя у меня за спиной. «Такие переходы есть в каждом здании. Это помогает сэкономить время». мне не пришлось уговаривать долго. Всё-таки декан — человек занятой. Он тратит на меня своё время». Зажмурившись, я шагнула в портал. не поминайте лихом, люди добрые». Показалось, что тело распалось на атомы, а потом схлопнулось обратно. В ушах зашумело, к горлу подкатило тошнота. И когда я распахнула глаза, картинка сменилась. Вдаль уходил широкий светлый коридор. По обе стороны у арочных окон толпились студенты. Кто-то непринуждённо болтал, кто-то склонился над книгами и конспектами. В воздухе запахло учёбой и скорыми экзаменами. Нейт Шерриан вышел следом и невозмутимо проследовал вперёд. Озираясь по сторонам и подмечая мелкие детали типа старинных портретов или статуй, я чувствовала себя героиней сказки о школе волшебников, которую читала в детстве. Тогда мы с подругами играли, нахлобучив шляпы и выстругив палочки. Не знаю почему, но мне всегда доставалась роль главного злодея. Мы шагали по коридору. По пути встречались степенные маги, они обменивались кивками с Нейтом Шеррианом. и насторожённо косились на меня. Молодые студенты, или, как тут говорили, адепты, держались стайками, прижимали к груди книжки и сумки. Две девушки над чем-то весело смеялись, у кого-то над головой кружил смешной комочек розового цвета. Невольно я поддалась воспоминаниям о своих студенческих годах. Сложное, но и самое лучшее время. Тогда и бабушка была ещё жива, и мы с подругами не успели разъехаться, кто куда и зажить своей жизнью. Из-за поворота послышался уже знакомый женский голос. «Что там можно слушать по нескольку раз в день?» «Так мы это, сердечные шумы, выслушивали». Виновато пробубнил какой-то парнишка. Глазам открылась картина. Трое здоровых лбов-адептов в серых мантиях. Их отчитывала магичка лет тридцати с тёмными, забранными в строгий пучок волосами. Молодые люди выглядели виновата, тогда как глаза женщины метали молнии. «А мне кажется, вы просто хотели поглазеть на грудь молодых симпатичных пациенток», — сощурившись, произнесла она. «Да как вы могли такое подумать? Мы не такие», — раздался стройный хор. «Раз вы такие великие слушальщики, то будете рассказывать о сердечных шумах беременных на экзамене лично мне». «За что? Ну как так?» — снова загласили студенты-целители. Поравнявшись с компанией, Нейт Шерриан кивнул. «Опять пытаете адептов, на Блайн?» «Да вы только поглядите в их наглые глаза!» Ответила она и закатила глаза. Когда мы оставили их за спиной, я не удержалась и обернулась. Преподавательница продолжала распекать парней. Те стояли, понурив головы. «А куда мы идём, Нейт Шерриан?» поинтересовалась я, догнав мага. Приходилось почти бежать, чтобы поспеть за его размашистым, уверенным шагом. Он бросил на меня беглый взгляд. перво Первонаперво вам нужно получить сдерживающий артефакт для контроля магии. Помните, я об этом уже говорил. Так получилось, что вы, как новоявленный менталист, теперь находитесь в зоне моей ответственности. И всё, что вы можете натворить, ляжет на мои плечи. «Я не собираюсь ничего творить», Я всегда была очень осторожным человеком. Мне было прекрасно понятно желание магов оградить себя и простых людей от таких новичков, как я. Сначала теория учёба, потом всё остальное. Но за дни, проведённые в госпитале, я начала привыкать к дару и его возможностям. Даже жалко терять его, пусть и на время. Понимаете, ментальная магия очень капризна и своенравна. Она легко выходит из-под контроля. Её пробуждение могло спровоцировать частичную потерю памяти и установку той защиты, которую у нас с Алиусом не получилось вскрыть. Но мне нравятся сложные задачи Это подталкивает к развитию. Нейт Шерриан выглядел заинтересованным и азартным. Когда-нибудь правда обо мне вскроется, и лучше быть к этому готовой. Настроение резко поползло вниз. И я заставила себя встряхнуться и затолкать плохие мысли куда подальше. Буду решать проблемы по мере их поступления. Мы спустились по лестнице и завернули в пустынный коридор. Я возглавляю факультет менталистики не так давно, но стараюсь, чтобы все, кто проходит обучение под моим руководством, выпустились достойными магами. Продолжил свою речь декан. Это, можно сказать, дело чести. Ведь если маг плохо делает свою работу, значит, у него был плохой учитель. А это недопустимо. С самого начала мне показалось, что Нейт Шерриан слишком молод для такой серьёзной должности. В моём представлении декан, как и ректор, — это такой солидный дядечка лет под шестьдесят. А этому магу я могла дать тридцать-тридцать-три, не больше. Значит, здесь дело в его недюжинных способностях, и серьёзный подход к делам вызывает уважение. Спасибо, что даёте мне возможность обучаться. Пусть это будут лишь лекции для вольнослушателей, но для меня это уже очень много. Я не так кому всё преподнесут на блюдечке, знания придётся собирать по крупицам, а то и выгрызать зубами. Но я готова побороться, чтобы найти своё место под солнцем. Я не из замшелых традиционалистов, типа Нейта Алиуса, которые считают магию приоритетом лишь аристократов. Нашему королевству требуются любые маги. Дар слишком ценен, чтобы им разбрасываться. И да, за мои взгляды меня не слишком любят коллеги. Неуловимая улыбка украсила его лицо. О, я это заметила. Наконец, мы зашли в один из многочисленных кабинетов, где пожилой седобородый маг трясущимися руками надел мне на запястье серебряный браслет. «Это только первый этап», — пояснил Шерриан. «В моих интересах вырастить как можно больше опытных менталистов. Вы будете посещать вечерние лекции во второй и четвёртый дни недели. Пока это всё, что я могу сделать». Вопрос вашего обучения целительству ещё будет решаться. Вы уже видели Нейру Блайн. Она иногда приезжает читать лекции к нам в Академию. Кстати, внедрила несколько очень полезных методов. Сильная магичка, хоть и хм, весьма своеобразная. Быть может, когда-нибудь вам повезёт попасть и на её занятия. Да уж, чем-то она походила на нашу молодую преподавательницу по клинической фармакологии. которая с каждого спускала по три шкуры за пару. Я вспомнила виноватые лица адептов и поёжилась. Металист достал из ящика бумажную карточку и быстро что-то набросал. Вот, протянул мне. Это учебники по моей специальности, их нужно начать изучать как можно скорее. Отправляйтесь в библиотеку и покажите список работнику, потом возвращайтесь и ждите меня здесь. Я пока буду занят другими делами. А где её найти? Я убрала карточку в карман. Спуститься на этаж вниз от лестницы налево, потом направо. «Если что, спросите у адептов, как туда пройти», — бросил он небрежно, словно мысленно уже был в другом месте. Я надеялась, что к моему возвращению ситуация с ликом разрешится, ведь Нейт Шерриан обещал. И не могла представить, что мы с мальчиком расстанемся. Не терпится скорее увидеть его и всё рассказать. А теперь предстоит увлекательное приключение — найти библиотеку и не потеряться.